14. -е. Проснулась в предрассветных сумерках со смутным ощущением, словно видела во сне снова неясным и зыбким маму. Пришлось приложить усилия, чтобы не разрыдаться, зарывшись носом в подушку. Да и что мне это даст, кроме опухших глаз и покрасневшего носа? Проще не плакать, чем потом пытаться Что-то кому-то объяснять. Не плакать, не плакать. Отвлеклась на тиканье. Оно уже не так раздражало. Я всё ещё не поняла, где часы стояли. Звук был отчётливый, будто ото всюду разом. Но внимание слишком сильно привлекала яркая мелочёвка кругом, на фоне которой циферблат терялся. Не удивлюсь, если они лежали где-нибудь под кроватью. Покидать комнату её не запрещала, скорее просто не рекомендовала. Я уже была твёрдо уверена, чем быстрее познакомлюсь со всеми обитателями дома и пойму, что здесь да как, тем лучше и спокойнее стану себя чувствовать. А то захочется пить, пойду ночью на кухню и наткнусь на какого-нибудь Брика и его босовитый голос. Точнее, он на меня. Потому что вся гильдия дружно обладала навыком бесшумной ходьбы, в этом была уверена. Подкрадётся Брик, спросит, что делаю, а я с испугу огненный шар влеплю. Вероятнее всего, промахнусь, но причиной пожара стану. От улы знала, что дом оживал и просыпался ближе к полудню. Поэтому сочла момент удобным и рассмотреть нижний этаж можно, не боясь никого. И если столкнусь, не страшно, потому что не со всеми разом. Познакомиться по очереди казалось проще и легче, чем если через день или два его представят всем за каким-нибудь завтраком или ужином. А вечно в комнате сидеть не получится. Да и любопытно. И отвлечься не помешает. Быстро переоделась в оставленные улые вещи, наспех переплела растрепавшуюся за ночь косу, сунула ноги в чуть великоватые туфли и отправилась вниз. Как идти по половицам, чтобы те не скрипели, уже знала, а осмотр начала с самого важного кухни. Все ещё волновал вопрос: есть там задняя дверь или нет. Внимание привлекла небольшая печь с плитой и духовым шкафом, почти такая же, как стояла дома. Матушка подпускала к ней всего раз или два под строгим надзором, но я тогда всё равно умудрилась как-то обжечься. О, какой красивый лакированный стол с гнутыми ножками. За ним, наверное, и тропезничали все вместе. Шкафы с резными дверцами, буфет, зачем-то подписанная дверь в кладовку, какие запасы лежали внутри, проверять не стало. Подобное показалось невежливым. Зато теперь знаю, куда идти, если захочется пить. А вот и дверь с витражным окошком. прижалась щекой к стеклу, разглядывая что там. Небольшое крылечко, заметённая снегом мощёная дорожка, каменный забор. Значит, если бы не Висташа, скиталась сейчас где-нибудь по улицам, пытаясь найти приют. Повезло, что он попался. Я бы скорее замёрзла в одной-то шёлковой ночнушке, чем спаслась бы. На очереди была гостинная, в которую я заглянула опасливо косясь по сторонам. Всё ещё казалось, что на кого-то наткнусь, если буду ходить не таясь. Просторная комната была поделена на несколько зон. У камина стояла пара кресел с небольшим столиком. Вдоль стен стеллажи с внушительной коллекцией книг, явно чтобы приятно коротать вечера за разговорами или историями. По центру Прямо под большой люстрой, застланный зелёным сукном круглый стол и четыре стула. В углу расположился небольшой комнатный рояль. Рядом с ним довольно много свободного пространства, видимо, для танцев. А ещё куцы диванчик напротив панорамного окна, открывающего вид на небольшой дворик. Из-за спинки дивана торчали чьи-то босые пятки. Подумала, что ничего плохого не случится, если подойду. Пятки точно не женские. Вон какая ступня. Кто же это мог быть? Думала так. Увижу рыжево, значит, Брик. Будет похожий на Улу парень, Лар. Совсем распознать не смогу. Санри. Потому что Азора уже видела. Но оказалось, Висташи. Что он тут забыл? Устал и не дошёл до чердака? Счёл короткий диван более подходящим местом для сна, чем полноценная кровать. Попробовал внести разнообразие в унылые серые будни. Обокатился на спинку и коснулась плеча. Раз уж попался он, то почему бы не попросить выйти со мной в город? Пока утро, людей на улице мало, и паранойя как раз утихомирилась. О пройтись хотелось, хотя бы немного, до той самой площади, край которой видела из окна, и сразу обратно. Если улица 4 фонтанов, то на площади они должны быть. А мне до жути любопытно поглядеть на столичные фонтаны. Что иних перед ратушей стоял один, сломанный ещё до моего рождения и с цветущей водой. Честить его Никто, разумеется, не собирался чинить и запускать, тем более. Жаль, что зима. Зимой фонтаны точно не работали, только если там не замешана магия. Почему-то сразу нафантазировало несколько ярусов чаш, разноцветные струи воды, музыку. Доброе утро, звнул Таша, проснувшись от лёгкого касания. Как себя чувствуешь? О моём самочувствии он явно переживал. До полнолуния, которая была через неделю. Я как раз должна была восстановиться от магического истощения. И тогда Таши планировал провести ритуал, чтобы снять проклятие. Точнее, снять его он не мог, но ослабить и научить контролировать, обещал. А к обещаниям, судя по всему, отношение у него было серьёзное. «Лучше», — искренне улыбнулась я. «Почему здесь спите? Что-то случилось?» «Ну не заставлять же несчастную пожилую женщину ютиться на жёстком диване!» Потягиваясь, он сел и вновь принялся зевать. да так заразительно, что я сама не удержалась и подхватила. А потом ойкнула, потому что сообразила, что всё это время занимала комнату Ио. Но если попрошусь переселиться в гостиную, как она это воспримет? Я бы обиделась, если бы гость стал отказываться от предложенных удобств. Да и невежливо выходило. Что тогда остаётся? У Таши на чердаке много ковров и подушек. Спать можно прямо на полу. Может, напроситься к нему? Но тогда ему всё равно придётся ночевать на диване, потому что в одной комнате с мужчиной быть мне не хотелось. Выходило, что так как есть, пока лучший вариант. Вздохнула. Можно пойти с вами отнести письмо. И если можно, Мне бы хотелось дойти до площади. Одна точно не пошла бы. Просить Улу, пусть очаровательную и общительную, а всё же немного чужую, боялась. И о тревожить лишний раз не хотелось. Вот и оставался только Таши. Было в нём что-то располагающее к себе. К тому же, он сам вызвался таскаться со мной. сказал, что готов ехать до нотты. Сказал. Значит, дойти до конца улицы не должно стать для него зело сложной задачей. Собираешься изучить окрестности, чтобы легче было сбежать? Насмешливо поинтересовался мужчина. Я фыркнула и замотала головой, хотя мысль такая, конечно, промелькнула. Неужели я настолько предсказуемая? И чем себя выдаю? Выражением лица и интонациями. Обидно, но ничего не поделаешь. Надо учиться себя контролировать. С моей удачей расслабляться никак нельзя. Хочу фонтаны посмотреть, если они, конечно, там есть. Висташа молниеносным движением щёлкнул меня по носу и хмыкнул. Прикидывая что-то в уме, подумал немного и наконец кивнул. Невольно расплылась в благодарной улыбке и задумалась. Вот с ним легко и просто, а с Улой или Ио пусть и спокойно, а всё же есть какая-то тревожность и неуверенность. Не потому ли, что Таша старался честно отвечать на все вопросы и ничего не утаивать? Спросить его, что ли, про Аметистовый квартал, про который Ио умалчала? Можно, конечно. Но без утренней чашки чая далеко я не уйду. Протяжно зевнул Таша и взъерошил свою чёлку. Пока он ходил на чердак за каким-то особым сортом чая, меня посадили перед плитой следить за чайником. Зевая и раскачиваясь на табурете, я в который раз пыталась сообразить, как реагировать на происходящее и что делать дальше. Точнее, что делать уже было решено, но казалось, что сидеть сложа руки никак нельзя. Где-то там, раджетти, и ему наверняка нужна помощь. Неизвестность о его судьбе не давала покоя. Доброе утро, басовито прошептал кто-то почти в ухо. Бросаться огненными шарами я не стала. А вот испугалась изрядно. Бриг, высокий, широкоплечий и рыжебородый, белозубо скалился, радуясь детской выходке. Подкрался, напугал, а восторженности столько, словно пригоршню медных монет нашёл. И снова ко мне подобрались незаметно. Дом кошек какой-то. И я, похоже, отлично сюда вписывалась со своей любовью к рысим засадам на отца. Может, и меня тогда научат так подкрадываться. "Доброе", механично отозвалась, без задней мысли разглядывая мужчину. Один в один такой, каким его описывала Ула. И размах плеч, и весёлые синие глаза, и аккуратно подстриженная борода, и рыжий вихор. Одет по-домашнему, как и висташи, только рубаха синяя, а штаны зелёные. Цветастость вкупе с бравым видом. Наверное, поэтому он Уле и нравился. «Ты ведь маг?» — в лоб спросил он, непонимающе уставившись на чайник. «Зачем тебе плита?» Дышать стало легче. Рыжий не собирался ругаться, мол, какая-то девчонка расселась перед плитой. Создавалось впечатление, что именно так и случилось бы, но нет. Улыбка, доброжелательный вид и ни капли недовольства. Будто я в этом доме всегда жила. Мэтр Висташа сказал, что подогретая магией вода не подходит. Брик скривился, забавно сморщив нос и сокрушённо покивал. Видимо, не в первый раз сталкивался с разборчивостью Таши в вопросе воды для чая. Там печенье должно быть в буфете. Лард делал. Вроде вкусное получилось. Ты где там застрял? раздалось из прихожей, и прежде чем Брик успел ответить, в кухню заглянул черноволосый мужчина. Науло вроде не похож. Да и выглядел он слишком взрослым, чтобы быть её братом. Наверное, Санри, который чайка. Мою нычку с печеньем разворовываешь, настороженно спросил вошедший. Ну что ты? Что ты? Какая нычка, какое печенье? Мы тут за чайником следим. Я захлопала ресницами, переводя взгляд с Брика на Сандри. Рядом друг с другом они выглядели как рыжий домашний кот, питающийся исключительно сметаной и сливками, и худующий уличный, которому кроме рыбих потрохов ничего не перепадало. Почему-то обоих представить наёмными убийцами не выходило. Первый больше выглядел телохранителем, второй опытным вором. хотя висташа говорил, что лишь иногда попадались заказы на убийство только сомневаюсь, что каждый специализировался на чём-то одном мнилось от чего-то, что убивать умели все живущие в этом доме осознала, что именно в таком окружении, где все владели оружием и могли постоять за себя, чувствую себя в безопасности Да и попросить научить чему-то можно. Вот если бы не паниковала и не металась, арды не ранили бы. И уметь действительно надо, если не всё, то очень многое. К возвращению Таши мужчины в четыре руки накрыли на стол. Меня с моего поста наблюдателя за чайником сгонять не стали, наоборот, отметили, что звание это почётное и важное. Вредный метр не всякого соглашался поить своим особенным чаем, и уж тем более доверять столь тонкий вопрос кипячения воды. Я не спорила, покорно оставалась на табуретке и с потаённой улыбкой наблюдала за тем, как они беззлобно переругивались и подшучивали. Вас не приглашали. Поджав губы, Висташа прижал к себе небольшую жестяную баночку, словно защищая её от посягательств. Кыш, кыш. Мы тебе не дворовые кошки, чтобы кышкать на нас, хмыкнул Санри. Брик поступил куда умнее. Вместо споров занял рот ломтиком ветчины. Я тоскливо взгляднула на бежавшую слюну. Вот ведь хитрые заразы. Со стола сгонять не стали не потому, что должность какая-то там особенная, «Они просто нагло таскали всё самое вкусное в процессе готовки!» «К тому же у тебя чай, у нас еда!» Вновь хмыкнул Санри, демонстративно размазывая масло по хлебу и венчая всё это кусочком сыра. «Использовать заложников низко и подло!» Сощурившись, прошипел Таше. «Да что ты к его чаю прицепился?» Фыркнул Брик. Он ведь даже сахар в него не разрешает добавлять. Ту ли дело сладкий кофе со сливками. Это дело принципа. Сандри отложил бутерброд в сторону и принялся сооружать второй. Матер Весташе, а может мы с вами лучше где-нибудь в городе позавтракаем? С замиранием сердце подала голос я. чувствуя, что вот-вот назреет неподдельная ссора. И было бы из-за чего, а тут какие-то чай и бутерброды с печеньем. Не выкай ты на него, зашикал рыжий. Он не такой старый. И я, кстати, тоже не старый, на меня тоже не выкай. Тут вообще старых нет. Кроме Ио. Даша поднял вверх указательный палец. Ио, старая. А не боишься, что она тебя за старую по головке погладит чем-нибудь тяжёлым? сощурился Брик. Я невольно хихикнула. Может, вся эта нарастающая напряжённость мне только почудилась. А ко мне надо на вы. Я не старый, но важный. приосанился Санри на мигом получил подзатыльники с разных сторон. День начинался весело. Ты какая-то мрачная. О чём думаешь? Отвлеклась от созерцания витрины часового магазинчика и посмотрела на Ташу. На этот раз метр щеголял не только дорогим тёмно-зелёным камзолом, но и меховым плащом с золотой пряжкой, а длинные волосы спрятал под ворот, отчего те стали выглядеть как хитро закрученное каре. Вроде в его комнате не стояло никакого огромного шкафа, так откуда он разную одежду берёт? И постоянно что-то новое, то серое и непримечательное, то как сейчас кричащее о богатстве владельца. Ондир ещё странный был. Так и тянет спросить, таился ли в этом какой-то смысл. Я рядом с ним выглядела серой мышью. От предложенного улы платье отказалась, взяла только тёплые сапоги и подбитую мехом куртку. А накидку отдал Висташе, ту самую, расшитую алой нитью, как раз машинного цвета. Волосы ещё под шапку убрала, И стала совсем как мальчишка слуга выглядеть, что даже на руку было привлекать внимание на улице как-то не хотелось. Вздохнула, перевела взгляд обратно на витрину и вздохнула вновь, когда увидела себя в отражении. Не лицо, а сплошное страдание. Да ещё глаза такие грустные, но никак нельзя пройти мимо и не пожалеть. Мне не по себе. Я ничего не делаю, а учитель где-то там в беде. Веселюсь тут и праздно по городу шатаюсь вместо чего-то полезного. Шатались мои, правда, по моему мнению, праздно. Отнести письмо до почтового отделения много времени не заняло, а одними фонтанами, которые, кстати, всё-таки не работали, Весташен не ограничился. Решил Раз посмотреть на одну красоту не удалось, то надо непременно дойти до набережной и поглазеть на остров Бурь с вечно зелёными рощами и королевским дворцом. Я думала, что прогулка всяко лучше сидения в четырёх стенах, где гнетущие мысли точно вцепятся когтями, что есть силы. Только вышло, что и здесь не могу отвлечься. «Совсем ничего не делаешь, да уж?» — покачал головой он. «Разве это так? Да и что ты ещё можешь сделать? Вот метнулась бы в Нотту, сломя голову сразу, и, скорее всего, не застала бы этого Ярая. Но вот вышло так, что он взял и уехал ещё куда-то. А ты бы потратила на дорогу не меньше недели, потому что море сейчас сковано льдами. Что тогда? Ехать обратно в Кипиной?» где все следы уже давно затоптаны и ничего найти не получится. Легче почему-то от этих слов не стало, больше обидно. Будто Таша меня за глупость распинал. А я ведь не глупая. Он ведь сам назвал умной. Или меня задела его провота, и то, что до подобных мыслей сама не додумалась. Было бы легче найти твоего учителя, знай я его имя. — ехидно добил мэтр. Я показала язык. — Что там тебе ещё покоя не даёт? Мне стало неловко. Свалилась на голову к кому-то, заняла целую комнату, одеждой со мной поделились, а теперь вот выслушивали и вообще всячески заботились. А ведь можно сказать, ещё вчера сидела в светлице с нянюшкой, начинала новую вышивку. Нереальными казались похищения, певчая цикада, встреча с Кирино, обретенный дар. «Арда Лис Раджетти!» Набрав в грудь побольше воздуха, выпалила я. «Арда ведь наказал не говорить никому моего имени!» «Если у отца не только множество друзей вроде самого Раджетти... Но и врагов могло быть предостаточно. То вполне разумно не представляться Аше. И раз уж я оказалась в столице, может быть, смогу что-то вызнать про отца и узнать заодно, из-за чего меня похитили. То ли просто потому, что дочь могущественного мага и удобный рычаг давления, то ли из-за того, чьей дочерью являлась, была какой-то особенной. Хотя Кирина говорила, что я никакая не особенная. Пожав плечами, Висташе взял меня под руку и повёл дальше по улице, и взгляд при этом старательно отводил. Цепной пёс пробормотал он и замолчал, погрузившись в свои мысли. Поначалу ждала с опаской, что ещё скажет. вдруг перестанет помогать и заботиться. Всё-таки непонятно, в каких взаимоотношениях Лига и её убийца с королевскими следователями. А потом подумала, что Таше обещал помочь, значит, точно не бросит. Да и зачем голову всякими мрачными мыслями забивать лишний раз? Вот и попыталась отвлечься, разглядывая людей и витрины дома. Улица четырёх фонтанов была торговой. Первые этажи зданий занимали всевозможные лавки и магазинчики. Кареты, тельбьюри и омнибусы, а также редкие всадники, ездили по одной стороне дороги, а для пешей прогулки предназначался широкий тротуар, мощённый разноцветной плиткой. То тут, то там стояли уличные торговцы с лотками, Иной раз встречались целые прилавки с навесами, торговали в основном напитками и едой. Снега на улицах почти не было, и я заметила людей, которые сметали его к сугробам в проулках. Несмотря на ранний час, город давно проснулся. Горожане неспешно прогуливались, сидели на лавочках, спешили по делам, переругивались и не было. обсуждали последние новости с торговцами или случайно встреченными знакомыми на нас ожидаемо никто внимания не обращал ну взбрело благородному синьору что-то в голову ну и кому какое дело а вот что одежда с восприятием делает уж не за этим леташи со всякими передеваниями мудрит а как эфирный вестник находит адресата спросила я убила двух зайцев одним выстрелом нарушила затянувшееся молчание и вместе с тем задала вертевшийся на языке вопрос почтовое отделение изнутри выглядело так же обычно, как и снаружи небольшой зал с диванчиком у стены пара служащих за одним длинным столом за закрытой дверью кабинет мага отвечающего за доставку магических писем таша назвал имя притянул зачарованный камень и быстро расплатился. Я даже толком поглазеть ни на что не успела, кроме одинокого растения в пузатой вазе у входа. А ты как думаешь? Вестник ведь магический, весело хмыкнул Таша. Назови я какое-нибудь выдуманное имя, ничего бы не сработало. Увидев, как я загорелась, От тут же возникшей идеи он покачал головой. Нет, Кель, извини. Твоему Арда мы так письмо написать не можем, потому что его не Арда зовут. Да и Раджетти не настоящая его фамилия. Знаешь, что её носят все маги, которые служат Короне. Они могут представляться каким угодно именем, чаще всего состоящим из одной руны. Маги ведь именно детей вкладывают какой-то смысл, так что одной руны бывает для этого мало. Чаще две или даже три используют. А у него одна. От негодование закусила губу. Как так? Не настоящее имя. Совсем как у тебя. Хитро прищурился метр. Тебя ведь не Кель зовут. И вцепился ещё так сильно. Ну да. Я хотела сразу дёрнуться, потому что вдруг стало страшно. А он будто предвидел это. Не бойся. У всех свои тайны. Если тебе так спокойнее, называйся кель. Жаль, правда, что имя твоего учителя ничего не дало. О, почти пришли. Смотри. Я машинально посмотрела в ту сторону, куда указал Висташе. Улица уходила вниз к набережной и заледеневшему морю. Над крышами в обрамлении зелени остров был окружён магией, там всегда царствовало лето. Высилась белая махина королевского дворца. И вот так, не из окна, она выглядела куда более впечатляющей и величественной. От вида захватывало дух. Я наконец-то своими глазами увидела то место, о котором когда-то давно рассказывал отец. А книжные иллюстрации не передавали и талики настоящей красоты. Тонкие башни, словно из слоновой кости, пронзали шпили небеса. Сегодня стягов на них не было, и они походили на ощерившиеся клыки. Черепичный скат, также белый, с вкраплением позолоты, блестел, сыродни драконьей чешуе. Застеклённые бельведеры, ажурные арки, выглядывающие из зелени крыши ротонд, переходы колоннады от архитектурных изысков разбегались глаза. Впрочем, долго смотреть на них не выходило. От белого камня отражалось солнце и нестерпимо слепило. из-за чего наворачивались слёзы. «На сам остров нам не попасть, но вот посмотреть всегда пожалуйста. Если хочешь, можем заглянуть в мою любимую троторию. Думаю, ананасовый мусс должен прийти с тебя по вкусу». Тревога отступила. Уничижать себя больше не хотелось. Я и правда делаю сейчас всё, что возможно. Разбираюсь в происходящем, пытаюсь связаться с кем могу. Корить себя за невозможность отыскать Раджетти, который сам, похоже, не хотел, чтобы его разыскивали, было бессмысленно. Он умный и сильный маг. Чем я ему могла помочь? А вот путаюсь под ногами, ищу как. Да и если он меня искал, То самым разумным поступком будет связаться с сестрой, что я собственно и пытаюсь сделать. Ананасовый мусс звучит интересно. Робко улыбнулась я. В конце концов, главное не стоять на месте. И тогда мы непременно найдём друг друга.